Большинство новых школ, которые мы видим, можно было бы отыскать в общественной жизни Древней Греции, а может быть и Древнего Шумера, и доисторических свайных поселений Швейцарии, если бы мы только лучше их знали.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 Его густые седые брови низко нависли над глазами, что означало острое раздражение. Он был очень сердит. Это обстоятельство, будь оно известно Куину, немало его не обеспокоило бы. Его голос был дружелюбным. Впрочем, может быть, просто профессионально дружелюбным. «Полагаю, доктор Леннинг, вы знаете Стивена Байерли. Я о нём слышал, так же, как и многие другие». «Я тоже. А не намереваетесь ли вы голосовать за него на следующих выборах?» «Чего не знаю, того не знаю», — ответил Леннинг с оттенком язвительности. «Я политикой не интересуюсь и даже не знал, что он выставил свою кандидатуру. Он может стать нашим будущим мэром. Конечно, пока он всего лишь прокурор, но ведь большие деревья вырастают из...» «Да, да», — перебил Леннинг. «Я это уже слышал, но не перейти ли нам к сути дела?»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 «Я пришел к вам как к ее бывшему научному руководителю, зная, что руководство корпорации все еще с уважением прислушивается к вашим советам. Тем не менее, формально вы уже почти не связаны с ними и не очень стеснены в своих действиях, даже если эти действия будут не вполне укладываться в рамки дозволенного». Доктор Леннинг на некоторое время погрузился в размышления. Потом он сказал уже мягче. «Я не совсем вас понимаю, мистер Куин. Это неудивительно, доктор Леннинг».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 Понимаю, машинально сказал Ленин, разглядывая свои ногти. В прошлом году, спокойно продолжал Куин, мне пришлось заняться мистером Байерли и навести о нем подробные справки. Видите ли, всегда полезно подвергнуть тщательному изучению прошлое политика ратующего за реформы, если бы знали, как часто это помогает. Он сделал паузу и невесело усмехнулся, глядя на рвущий кончик сигареты. Но прошлое мистера Байерли ничем не замечательно. Спокойная жизнь в маленьком городке, колледж, гибель жены в автомобильной катастрофе, тяжелые увечья и долгая болезнь, изучение права, переезд в столицу, должность прокурора. Фрэнсис Куин медленно покачал головой и прибавил. «А вот его теперешняя жизнь весьма примечательна. Наш окружной прокурор никогда не ест». Веннинг резко поднял голову, его глаза стали неожиданно внимательными. «Простите, наш окружной прокурор никогда не ест», — повторил раздельно Куин. «Говоря точнее, никто ни разу не видел, чтобы он ел или пил. Ни разу». «Вы понимаете, что это значит? Не то чтобы редко, а ни разу». «Это совершенно невероятно. Заслуживают ли доверие ваши источники?» «Им можно верить. И, на мой взгляд...» Ничего невероятного в этом нет. Далее. Никто не видел, чтобы наш окружной прокурор пил. Ни воду, ни алкогольные напитки или спал. Есть и другие факты, но мне кажется, что я уже ясно высказал свою мысль. Леннинг откинулся в кресле. Некоторое время длился молчаливый поединок. Наконец, старый роботехник покачал головой. «Нет, из ваших слов, в сочетании с тем, что вы говорите их именно мне...» «Может, следует только один вывод, но это невозможно. Да ведь он ведет себя совершенно не так, как ведут себя люди, доктор лэнинг Если бы вы сказали мне, что он переодетый сатана, я бы вам скорее поверил. Я говорю вам, что это робот, доктор лэнинг А я говорю, что ничего более невероятного я еще не слышал, мистер Куин». Снова наступило враждебное молчание. Тем не менее, Куин аккуратно погасил свою сигарету,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 Прямое доказательство было бы гораздо лучше. И вы тоже не хотите, потому что такого рода гласность может принести немалый вред компании. Я полагаю, вам прекрасно известны законы, строго запрещающие использование роботов в населенных мирах. Разумеется, — резко ответил лэнинг Вы знаете, что US Robotics and Mechanical Man Corporation — единственное предприятие в Солнечной системе, производящее позитронных роботов. А если Байерли робот — то позитронный. Вам известно также, что все позитронные роботы предоставляются в аренду, а не продаются. Так что корпорация остается владельцем каждого робота и, следовательно, несет ответственность за его действия. Мистер Куин, ничего не стоит доказать, что человека подобных роботов корпорация никогда не изготовляла. А вообще это возможно? Просто как предположение. Да, это возможно. Очевидно, это возможно сделать и тайно, без регистрации в ваших книгах. Только не с позитронным мозгом. Это крайне сложная работа, и она делается под строжайшим правительственным контролем. Да, но робот может износиться, сломаться, выйти из строя, и тогда его демонтируют. А позитронный мозг используют снова или уничтожат. В самом деле. Фрэнсис Квин позволил себе едва заметный сарказм. А если один позитронный мозг случайно, разумеется... не был уничтожен, а под рукой тоже случайно оказался человекоподобный робот, в который еще не был вложен мозг. «Это невозможно. Не исключено, что вам придется доказывать это правительству и народу. Так почему бы не доказать сейчас мне?» «Но зачем такой робот мог нам понадобиться?» — раздраженно спросил доктор Ленинг. «Какие у нас могли быть мотивы? Признайте за нами хоть немного здравого смысла». «Пожалуйста, дорогой мой, корпорация очень заинтересована в том, чтобы в тех или иных областях разрешили использовать человека подобных позитронных роботов. Это принесло бы огромные прибыли, но предубеждение публики слишком сильно, что если дать ей сначала привыкнуть к таким роботам. Вот, например, искусный юрист или хороший мэр, и он, оказывается, робот. Покупайте нашего робота-слугу. Чистейшая фантазия, доходящая до нелепости». «Возможно, так докажите это, или вы всё-таки предпочитаете доказывать это публике». Наступили сумерки, но в комнате ещё не настолько стемнело, чтобы нельзя было заметить краску смущения на лице Альфреда Ленинка. Рука роботехника потянулась к выключателю, и на стенах мягко засветились лампы. «Ну, хорошо, про он, посмотрим». Внешность Стивена Байерли было бы нелегко описать. По документам ему было 40 лет, и, вглядевшись повнимательнее, ему можно было бы дать 40 лет, хотя на первый взгляд его здоровый, упитанный, весёлый вид не очень соответствовал этому возрасту. Это впечатление особенно усиливалось, когда он смеялся. Сейчас он как раз смеялся громко и долго, временами успокаиваясь, а потом снова разражаясь хохотом. А напряжённое лицо Альфреда Леннинга, наоборот, выражало крайнее неудовольствие. Он взглянул на женщину, сидевшую рядом, но ее тонкие бескровные губы были лишь едва заметно сжаты. Наконец Байерли более или менее отдышался и пришел в себя. «Нет, в самом деле, доктор Леннинг, я? Я робот?» «Не я это утверждаю», — отрезал Леннинг. «Меня вполне удовлетворит, если вы окажетесь представителем рода человеческого. И так как наша корпорация вас не изготовляла...» то я вполне уверен, что вы человек, во всяком случае с юридической точки зрения. Но поскольку предположение, что вы робот, было высказано всерьез, исходит от лица, занимающего определенное положение, не упоминайте его имени, если это противоречит вашим этическим принципам. Но ради простоты назовем его Фрэнком Куином. Продолжайте. Леннинг яростно фыркнул, недовольный тем, что его перебили, и после подчеркнутой паузы продолжал еще более ледяным голосом. «От лица, занимающего определенное положение, а его имени мы сейчас гадать не будем. Я вынужден просить вашей помощи, чтобы это предположение опровергнуть. Если этот человек, воспользовавшись средствами, имеющимися в его распоряжении, выдвинет это предположение публично, сам такой факт может нанести большой ущерб компании, которую я представляю, даже если оно и не будет доказано. Вы понимаете?» Да, ваше положение мне ясно. Обвинение нелепо, но неприятности, грозящие вам, серьезны. Извините, если мой смех вас обидел. Меня распешило сама подобная мысль, а не ваши трудности. Чем я могу вам помочь? О, это очень легко. Вам нужно просто зайти в ресторан в присутствии свидетелей и дать сфотографировать себя за едой. Ленин откинулся в кресле. Самая трудная часть разговора осталась позади. Женщина, сидевшая рядом с ним, была, очевидно, настолько поглощена наблюдением за Байерли, что не принимала участия в разговоре. Стивен Байерли на мгновение встретился с ней глазами, с трудом отвёл их и снова повернулся к роботехнику. Некоторое время он задумчиво вертел в руках бронзовое пресс-папье, которое было единственным украшением его стола. Потом он тихо сказал. «Боюсь, что не смогу оказать вам эту услугу». Он поднял руку. «Погодите, доктор Леннинг».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 Но вряд ли, уважаемый человек, пойдёт на такой риск, не чувствуя твёрдой почвы под ногами. Вы не знаете Куина, сказал Байерли очень серьёзно. Он способен удержаться на таком крутом склоне, где и горный баран свернул бы себе шею. Я полагаю, он сказал вам, будто во всех подробностях изучил моё прошлое? Да, и убедил меня, что нашей корпорации стоило бы многих хлопот опровергнуть его, в то время как вам это было бы гораздо легче. Значит, вы поверили, будто я никогда не ем?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 Вероятно, это нервное. Согласен, такая причуда не совсем обычна, но она никому не причиняет вреда, судите сами, доктор Леннинг. Представьте себе, что политик, стремящийся во что бы то ни стало устранить своего противника, обнаруживает в его частной жизни вот такие странности, о каких я говорил. И он решает, что самое лучшее средство как можно сильнее очернить этого противника – ваша компания».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 Вы вносите свой вклад в шумиху и этим играете ему на руку. Тем не менее, сэр, — упрямо настаивал Ленинг. считаете вы это дело серьезным или не считаете? Но чтобы его прекратить, достаточно лишь того обеда, о котором я говорил. Байерли снова повернулся к женщине, которая все еще внимательно разглядывала его. — Извините, я правильно расслышал ваше имя, доктор Сьюзен Келвин? — Да, мистер Байерли. — Вы психолог US Роботс. «Простите, робо-психолог». «А разве психология роботов так отличается от человеческой?» «Разница огромная». Она позволила себе холодно улыбнуться. «Прежде всего, роботы глубоко порядочны». Уголки рта юриста дрогнули в улыбке. «Да, это не очень лестно для людей. Но я хотел сказать вот что. Раз вы псих, робо-психолог, да еще женщина, вы, наверное, сделали кое-что такое, о чем доктор Ленинг не подумал. Что именно?»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 Далее его брови какое-то мгновение выражали некоторую доброжелательность, но это продолжалось лишь одно недолгое мгновение. Сьюзен Калвин сказала. «Мне, естественно, было интересно посмотреть, съедите ли вы его, но это, конечно, ничего не доказывает». «Разве?» — улыбнулся Байли. Конечно, совершенно ясно, доктор Ленинг, что если это человекоподобный робот, то имитация должна быть полной. Он абсолютно неотличим от человека. В конце концов, мы всю жизнь имеем дело с людьми, и приблизительным сходством нас обмануть нельзя. Он должен быть похож на человека во всем. Обратите внимание на текстуру кожи, на цвет радужных оболочек, на конструкцию кистей рук. Если это робот, то жаль, что не US Роботс изготовила его, потому что он... Прекрасно сработан. Так вот, разве тот, кто позаботился о таких мелочах, не сообразил бы добавить несколько устройств для еды, сна, выделений? Может быть, только на крайний случай, например, чтобы предотвратить такое вот положение, которое возникло сейчас. Так что обед ничего не докажет. «Погодите», — возразил Ленинг, «Я не такой дурак, каким вы оба пытаетесь меня изобразить. Мне не важно, человек мистер Байерли или нет». Мне нужно выручить из беды нашу корпорацию. Публичный обед положит конец всем подозрениям. Что бы там ни делал Куин. а тонкости можно оставить юристам и робопсихологам. Но доктор Ленинг сказал Байрли, вы забываете, что тут замешана политика. Я также стремлюсь быть избранным, как Квейн, этому воспрепятствовать. Кстати, вы заметили, что назвали его имя? Это мой старый профессиональный прием. Я знал, что рано или поздно вы его назовете. ленинг покраснел. Причем здесь выборы? Скандал, сэр, палка о двух концах. Если Квинн хочет объявить меня роботом и осмелится это сделать, у меня хватит мужества принять вызов». «Вы хотите сказать, что...» — испуганно произнес Леннинг. «Вот именно. Я хочу сказать, что позволю ему действовать. Выбрать себе веревку, попробовать ее прочность, отрезать нужный кусок, завязать петлю...» «Сунуть в неё голову и оскалить зубы, а уж остальные мелочи я беру на себя». «Вы очень в себя уверены», — Сьюзен Калвин поднялась. «Пойдёмте, Альфред, мы его не переубедим». «Вот видите», — Байерли улыбнулся, — «вы в человеческой психологии разбираетесь». Но вечером, когда Байерли поставил автомобиль на транспортер подземного гаража и направился к двери своего дома, В нём не видно было той уверенности в себе, которую отметил доктор Леннинг. Когда он вошёл, человек, сидящий в инвалидном кресле на колёсах, с улыбкой повернулся к нему. Лицо Байерли засветилось любовью. Он подошёл к креслу. Хриплый, скрижащий шёпот калеки вырвался из перекошенного вечной гримасы рта, который зиял на лице, состоявшем наполовину из шрамов и рубцов. «Ты сегодня поздно, Стив». «Да, Джон, я знаю». Но я сегодня столкнулся с одной необычной и интересной трудностью. «Ну?» Не изуродованное лицо, не еле слышный голос, ничего не выражали, но в ясных глазах появилась тревога. «Ты не можешь с ней справиться?» «Я ещё не уверен. Может быть, мне понадобится твоя помощь. Главное, эта умница у нас ты. Хочешь, я отнесу тебя в сад? Сегодня прекрасный вечер».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 «Ну, я же тебе говорю. Сегодня он прислал ко мне учёных за правил ЮЭс-роботс». Руки Джона медленно срывали одну травинку за другой. «Ах, вот оно что!» — Берли сказал. «Но мы дадим ему возможность выбрать оружие. У меня есть идея. Послушай и скажи, не можем ли мы сделать...» «Вот как». В этот же вечер в кабинете Альфреда Леннинга разыгралась немая сцена. Фрэнсис Квин задумчиво разглядывал Альфреда Леннинга, тот яростно уставился на Сьюзен Келвин, а она в свою очередь бесстрастно глядела на Квина. Фрэнсис Квин прервал молчание, сделав неуклюжую попытку разрядить атмосферу. «Блеф, он всё это тут же и придумал. И вы готовы сделать ставку на это, мистер Квин?" безразлично спросила доктор Келвин. "Ну, в конце концов, ставка-то ваша." «Послушайте!» — показная уверенность, звучавшая в голосе доктора Леннинга, не скрывала мучивших его сомнений. «Мы сделали то, о чем вы просили. Мы видели, как этот человек ест. Смешно думать, будто он робот!» «И вы так считаете?» — Куин повернулся к Келбин. «Леннинг говорил, что вы специалист?» ленинг начал почти угрожающим тоном. «Вот что, Сьюзен!» — Куин вежливо перебил его. Позвольте, а почему бы ей и не высказаться? Она уже полчаса сидит здесь и молчит. Леннинг почувствовал, что у него больше нет сил. Ему казалось, еще немного, и он сойдет с ума. Хорошо, Сьюзен, говорите, мы не будем вас перебивать. Сьюзен Кэлвин посмотрела на него, потом перевела холодный взгляд на мистера Куина. Есть только два способа с несомненностью доказать, что Байерли — робот. Пока что вы предъявляете лишь косвенные улики. Они позволяют выдвинуть объявление, но не доказать его. А я думаю, что мистер Байерли достаточно умен, чтобы отбить такое нападение. Вероятно, и вы так думаете, иначе бы вы не пришли к нам. Доказать же можно двумя способами — физическим и психологическим. Физически вы можете вскрыть его или воспользоваться рентгеном. Каким образом дело ваше? психологически можно изучить его поведение. Если это позитронный робот, он должен подчиняться трём законам робототехники. Позитронный мозг не может быть устроен иначе. Вы знаете эти законы мистер Квин? Она медленно и отчётливо прочла на память, слово в слово знаменитые законы, напечатанные крупным шрифтом на первой странице руководства по роботехнике. Я слышал о них, сказал Квин небрежно. Тогда вы легко поймёте меня, сухо ответила она.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 Кроме того, предполагается, что каждый так называемый хороший человек должен любить своих ближних, как себя самого, вступаться за своих друзей рисковать своей жизнью ради других. Для робота это первый закон. Попросту говоря, если Байерли исполняет все законы роботехники, или он робот, или очень хороший человек. «Значит, — произнес Квин, вы никогда не сможете сказать, что он робот». «Я, возможно, смогу доказать, что он не робот. Это не то, что мне нужно». «Вам придется удовлетвориться тем, что есть. А что вам нужно, дело ваше». Тут Леннингу пришла в голову неожиданная идея. Он неуверенно сказал. «Постойте, а вам не кажется, что обязанности прокурора — довольно странное занятие для робота? Судебное преследование людей, смертные приговоры — огромный вред, причиняемый людям». «Нет, так вы не вывернитесь», — возразил Куин. «То, что он окружной прокурор, еще не означает, что он человек. Разве вы не знаете его биографии? Да он хвастает тем, что ни разу не возбуждал дело против невиновного, что десятки людей были оправданы только потому, что улики против них его не удовлетворяли, хотя он мог бы, вероятно, убедить суд присяжных и добиться смертного приговора». Худые щеки Леннинга дрогнули.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 «А если единственным способом остановить его будет убийство?» Вэнинг проворчал что-то нечленораздельное. «В таком случае Альфред, он сделает всё, чтобы его не убивать. Если маньяк всё-таки будет убит, роботу понадобится психотерапия. Он сам сойдёт с ума, если будет поставлен перед таким противоречием нарушить букву первого закона, чтобы остаться верным его духу. Но человек будет, тем не менее, убит. И убит роботом». «Что же, по-вашему, Байерли должен был давно сойти с ума?» — осведомился Ленин, вложив в эти слова весь сарказм, на какой был способен. «Нет, но сам он никого не убивал. Он лишь придаст гласности факты, свидетельствующие о том, что данный человек опасен для множества остальных людей, которых мы называем обществом. Он встает на защиту большинства и тем самым с наибольшей возможной эффективностью исполняет первый закон. Дальше этого он не идет». Потом уже судья приговаривает преступника к смерти или тюрьме, если присяжные признают его виновным. Стережет преступника тюремщик, казнит палач, а мистер Байерли всего лишь устанавливает истину и помогает обществу.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 Возможно, кто это отрицает? Такие действия свойственны только роботу или же очень благородному и хорошему человеку. Вы видите, что просто невозможно провести границу между поведением роботов и лучших из людей. Квин откинулся в кресле, его голос дрожал от нетерпения. Доктор Леннинг, возможно ли создать человека подобного робота, который внешне ничем не отличался бы от человека? Ю.С. Роботс проводил такие эксперименты.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 Сколько времени для этого нужно? Коротко спросил Квин. Ленинг подумал. Если у вас есть все необходимое—мозг, косты, яйцеклетки, гормоны, оборудование для облучения—то, скажем, два месяца. Квин выпрямился. Тогда мы посмотрим, на что похож мистер Байерли изнутри. Это сослужит ей и робот плохую службу. Но у вас была возможность предотвратить такой оборот дела. Когда они остались одни. Леннинг нетерпеливо повернулся к Сьюзен Кэлвин. «Почему вы настаиваете?» Она резко перебила его, не пытаясь скрывать свои чувства. «Что вам нужно, установить истину или добиться моего ухода? Я не собираюсь лгать ради вас. Юэс-робот сможет постоять за себя. Не будьте трусом». «А что, если он вскроет Байерли и выпадут колесики и шестеренки? Что тогда?» Он не вскроет Байерли, произнесла Келвин презрительно. Байерли не глупее Квинна, по меньшей мере, не глупее. Новость облетела весь город за неделю до выдвижения Байерли кандидатом в мэры. Облетело это, пожалуй, не то слово. Она разбрелась по нему неверными шагами. Сначала она вызвала смех и шутки, но по мере того, как невидимая рука Квинна не спеша усиливала нажим, смех стал звучать уже не так весело, появились сомнения. и люди начали задумываться. На предвыборном собрании царило смятение. Ещё неделю назад никакой борьбы на нём не ожидалось, могла быть выдвинута лишь одна кандидатура в Байерли. Да и теперь других кандидатов не нашлось, пришлось выдвинуть его. Но это привело всех в полную растерянность.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 Другого слова, пожалуй, и не подберёшь. Только этого и ждали фундаменталисты. Это не была какая-то политическая партия или религиозная секта, так называли людей, которые просто не смогли приспособиться к жизни в атомном веке, окрещенном так ещё тогда, когда атомы были в новинку. Это были в сущности сторонники опрощения, тосковавшие по жизни, которая тем, кто её испытывал на себе, вероятно, казалась не такой уж простой. В новых поводах для своей ненависти к роботам и к тем, кто их производил, фундаменталисты не нуждались. Но обвинение Куина и рассуждений Келвин было достаточно, чтобы придать вес их аргументам. Огромные заводы US Robots and Mechanical Man Corporation напоминали ульи, кишащие вооруженной охраной. Здесь готовились к отпору. Городской дом Стивена Байерли был оцеплен полицейскими. Все остальные аспекты предвыборной кампании, конечно, были забыты. Да и предвыборной кампании то, что происходило, можно было назвать лишь потому, что оно заполняло промежуток между выдвижением кандидатур и днём выборов. Появление суетливого человечка не смутило Стивена Байерли. На него, очевидно, не произвели никакого впечатления и маячившие на заднем плане мундиры.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 «Мистер Байерли, вот постановление суда, которое уполномочивает меня обыскать это помещение на предмет незаконного нахождения в нем механических людей и роботов любого типа». Байерли взял бумагу, бросил на нее равнодушный взгляд и, улыбаясь, вернул ее человечку. «Все по форме. Валяйте, исполняйте свои обязанности. «Миссис Хоппен!» — крикнул он экономке, которая неохотно вышла из комнаты. «Пожалуйста, пройдите с ним и помогите, если понадобится». Суетливый человечек, фамилия которого была Хэруэй, заколебался, заметно покраснел, тщетно попытался перехватить взгляд Байерли и пробормотал, обращаясь к двум полицейским. «Пойдёмте». Через десять минут они вернулись. «Всё?» — спросил Байерли безразличным тоном человека, не очень заинтересованного в ответе. Хэруэй откашлялся, начал срывающимся голосом, остановился и сердито начал снова. «Послушайте, мистер Байерли...» «Мы получили инструкцию тщательно обыскать дом». «Разве вы не сделали этого?» «Нам точно сказали, что мы должны искать». «Да». «Короче, мистер Байрли, будем называть вещи своими именами. Нам велено обыскать вас». «Меня?» – произнес прокурор, широко улыбаясь. «А как вы предполагаете это сделать?» «У нас с собой флюорограф». «Значит, вы хотите сделать мой рентгеновский снимок. А вы имеете на это право». «Вы видели постановление». Можно взглянуть ещё разок?» Хэруэй, лицо которого выражало нечто большее, чем простое усердие, снова протянул бумагу. Байерли спокойно произнёс. «Я сейчас прочитаю, что вы уполномочены обыскать. Домовладение, принадлежащее Стивену Алину Байерли, под номером 355 по улице уиллоу город Ивенстрон, а также гаражи, кладовые и любые другие здания или строения, относящиеся к этому домовладению, а также все земельные участки, к нему принадлежащие. Хм.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 «Послушайте-ка, я уполномочен осмотреть всю обстановку вашего дома и всё, что я в нём найду. Но ведь вы находитесь в доме, верно?» «Удивительно справедливое замечание. Да, я в нём нахожусь, но я не обстановка. Я совершеннолетний правомочный гражданин. У меня есть свидетельство о психической вменяемости, и я имею определённые законные права. Если вы обыщите меня, ваши действия можно будет квалифицировать как посягательство на мою личную неприкосновенность».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 Робот не может владеть собственностью. И можете сказать своему хозяину, мистер Хэруэй, что если он попытается получить другую бумагу, где не будет подразумеваться, что я человек, я немедленно возбужу против него гражданский иск и потребую, чтобы он доказал, что я робот на основании сведений, которыми он располагает сейчас. И если это ему не удастся, он заплатит солидный штраф за попытку лишить меня прав предусмотренных законом. Вы передадите ему все это? Подойдя к двери, Хэруэй обернулся.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 не напутал. Квин и Байерли еще ни разу не встречались лицом к лицу наедине, но Визи фон почти заменял такую встречу. Это была в буквальном смысле встреча лицом к лицу, хотя для каждого из них лицо другого представлялось лишь в виде черно-белого рисунка. Разговору потребовал Квин. Квин его и начал, обойдясь без вступительных церемоний. Вам, наверное, будет Интересно это узнать, Байерли. Я собираюсь предать гласности, что вы носите на себе непрозрачный для рентгеновских лучей экран. В самом деле? В таком случае вы надо думать уже предали это гласности. Боюсь, предприимчивые представители прессы уже довольно давно подслушивают все мои телефонные разговоры из служебного кабинета. Вот почему я и сижу последние недели дома. Байерли говорил дружеским тоном, можно было подумать, что он болтает с приятелем. Губы Квина слегка сжались.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 Так же, как я буду настаивать на правах остальных, когда меня изберут. Несомненно, это очень хорошо для предвыборной речи. Только вам никто не поверит, слишком высокопарно. Вот еще что. Вчера у вас дома находились не все, кто там живет. Это почему? Я располагаю сведениями, что одного человека не хватало, калеки. «Совершенно верно», — произнес Байерли безо всякого выражения. «Коллеги, моего старого учителя, который живет со мной и который сейчас находится за городом, и находится там уже два месяца. В таких случаях, говорят, удалился на покой. Вы что-нибудь против этого имеете?» «Ваш учитель? Какой-то ученый?» Когда-то он был юристом, прежде чем стал коллегой. У него есть официальное разрешение заниматься биофизическими исследованиями в собственной лаборатории, и полное описание его работ передано в соответствующее учреждение, куда вы можете обратиться. Большого значения его работы не имеют, но они безобидны и развлекают бедного коллегу. А я помогаю ему, насколько могу. Ясно. А что этот учитель знает о производстве роботов? Я не могу судить о его познаниях в области, с которой сам толком не знаком. Он имеет доступ к позитронным мозгам? Спросите об этом ваших друзей из US Robots. Им лучше знать. Вот что, мистер Байерли. Я буду краток. Ваш коллега-учитель и есть настоящий Стивен Байерли. Вы созданный им робот. Мы можем это доказать. В автомобильную катастрофу попало не вы. Это можно проверить. В самом деле... «Пожалуйста, проверяйте. Желаю успеха». «И мы можем обыскать этот загородный дом. Посмотрим, что мы там найдем». «Ну, это как сказать, Куэн?» Байерли широко улыбнулся. «На наше счастье, мой так называемый учитель серьезно болен. Загородный дом для него как бы санаторий, где он отдыхает. Его право на личную неприкосновенность при таких обстоятельствах еще прочнее».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 Неужели вы этого не понимаете? Или, по-вашему, отказу опровергнуть обвинение, что вам было бы очень легко сделать, нарушив один из законов роботехники, не убеждает людей, что вы в самом деле робот? Я понимаю одно. Из малоизвестного, ничем не примечательного юриста я превратился в фигуру мирового масштаба. Вы умеете делать рекламу. Но вы же робот. Сказано, не доказано. Доказательств хватит, чтобы вас не выбрали. «Тогда вам нечего волноваться, вы уже победили». «До свидания», — сказал Квинн, в его голосе впервые прозвучала злоба. Визифон погас. «До свидания», — невозмутимо произнёс Байерли перед пустым экраном. Байерли привёз своего учителя в город за неделю до выборов. Вертолёт опустился на окраине. «Ты останешься здесь до конца выборов», — сказал ему Байерли, — Если дело обернётся плохо, лучше, чтобы ты был в более спокойном месте». В хриплом голосе, вырвавшемся из перекошенного рта Джона, можно было различить тревогу. «Разве есть основания опасаться насилия?» «Фундаменталисты не скупятся на угрозы, так что теоретически такая опасность есть. Но я не думаю, чтобы это случилось. У них нет реальной силы. Просто они постоянно вносят смуту, и когда-нибудь это кончится беспорядками. Ты согласен побыть здесь? Ну, пожалуйста». «Мне будет не по себе, если придётся беспокоиться о твоей безопасности». «Хорошо. Ты всё ещё думаешь, что дело кончится благополучно». «Я уверен. У тебя там никто не появлялся?» «Никто. Это я точно знаю». «И ты себя вёл так, как мы договорились?» «В точности. Там всё будет в порядке». «Тогда будь осторожнее, Джон. А завтра смотри телевизор». Байерли пожал изувеченную руку, лежавшую на его руке. Хмурое лицо Лентона выражало сильнейшее беспокойство. Его положение было незавидным. Он считался уполномоченным Байерли по проведению избирательной кампании, которая была вообще не похожа на избирательную кампанию. Объектом ее был человек, который раскрыть свой план действий отказался, а следовать указаниям своего уполномоченного не соглашался. Вы не должны. Это были его любимые слова а в последние дни, они стали единственными. Я говорю вам, Стив, вы не должны. Он рухнул в кресло перед столом прокурора, который не спешали стал отпечатанный на машинке текст своей речи. Откажитесь, Стив. Посмотрите, ведь эту толпу организовали фундаменталисты. Вас не станут слушать. Скорее всего, вас закидают камнями. Зачем вам выступать с речью перед публикой? Чем плоха запись на пленку или выступление по телевидению?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 «Да, и примерно через пять минут, как только будут готовы телевизионные операторы». Ответ Лантона был не совсем членораздельным. Толпа заполняла оцеплённую площадь. Казалось, что деревья и дома поднимаются из сплошной массы людей. А телевидение сделало очевидцем происходящего всё человечество. Это были местные выборы, но за ними следил весь мир. Байрли подумал об этом и улыбнулся. Но сама толпа не могла вызвать улыбки. Она щетинилась знаменами и плакатами, где на все лады повторялось одно и то же обвинение. Атмосфера враждебности сгустилась до того, что стала почти осязаемой. Выступление с самого начала было сорвано, голос Байерли заглушали рев толпы и ритмические выкрики кучки фундаменталистов, разбросанных там и сям по всей площади. Но Байерли продолжал говорить медленно и бесстрастно. В комнате Лэнтон схватился за голову и застонал. Он ждал кровопролития. В передних рядах толпы началось какое-то движение. Вперед проталкивался тощий субъект с выпученными глазами в костюме слишком коротком для его костлявых рук и ног. Устремившийся за ним полицейский медленно и с трудом пробивался сквозь толпу, пока Байерли сердитым взмахом руки не остановил его. Тощий человек был уже под самым балконом. Он что-то кричал, но слов не было слышно из-за шума толпы. Байрли наклонился через перила. «Что вы сказали? Если вы хотите задать мне законный вопрос, я отвечу!» Он повернулся к стоявшему рядом полицейскому. «Проведите его сюда!» Толпа насторожилась. В разных местах послышались крики «Тише!», которые слились в общий гомон, а потом понемногу утихли. Тощий человек, весь красный и запыхавшийся, предстал перед Байрли. Байрли сказал. «Вы хотите что-то спросить?» Тощий человек впился в него глазами и произнес над треснутым голосом. «Ударь меня!» С неожиданной энергией он выставил вперед подбородок. «Ударь меня! Ты говоришь, что ты не робот? Докажи это! Ты не сможешь ударить человека, чудовище!» Наступила странная, пустая, мертвая тишина. Ее прорезал голос Байерли. «У меня нет причин возбить!» Тощий человек захохотал.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 «Мне очень жаль. Отнесите его в дом и устройте поудобнее. Как только я освобожусь, я с ним поговорю». И когда доктор калвин развернув свою машину, отъехала, только один репортер успел прийти в себя настолько, чтобы броситься за ней и выкрикнуть вопрос, которого она не расслышала. Сьюзен калвин обернулась и прокричала. «Он человек!» Репортеру только того и нужно было. Он понёсся прочь. Речь была произнесена до конца, но больше никто ничего из неё так и не слышал. Доктор Келвин и Стивен Байерли встретились ещё раз, за неделю до того, как он произнёс присягу, вступая в должность мэра. Было уже далеко за полночь. Доктор Келвин сказала, «Вы как будто не устали». Новый мэр улыбнулся, «Я могу ещё задержаться. Только не говорите Куину, не скажу».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 Ему пришлось ещё хуже. Его ноги были искалечены, лицо изуродовано, он лишился голоса, пострадала и его психика. Он отказался от пластической операции и стал отшельником. Карьера его погибла, у него остались только разум и руки. Каким-то образом ему удалось раздобыть позитронный мозг, самый сложный, способный решать этические проблемы, а это высшее достижение роботехники. Он вырастил для этого мозга тело. Он сделал из робота всё, чем он мог бы сам быть. Он послал его в мир в качестве Стивена Байерли, а сам остался старым учителем-коллегой, которого никто никогда не видит. «К несчастью», — сказал новый мэр, — «ударив человека, я всё это опроверг. Судя по газетам, ваш официальный приговор гласил, что я человек. Как это получилось? Расскажите мне, это не могло быть случайностью?» Ну, это была не совсем случайность. Большую часть работы проделал Квин. Мои люди начали потихоньку распространять слух, что я ни разу в жизни не ударил человека, что я не способен ударить человека, что если я не сделаю этого, когда меня будут провоцировать, то будет точно доказано, что я робот. Поэтому я устроил это дурацкое публичное выступление, вокруг которого была создана такая шумиха, что какой-нибудь осёл почти неизбежно должен был клюнуть. «По сути дела, это был дешёвый трюк. В таких случаях всё зависит от искусственно созданной атмосферы. Конечно, эмоциональный эффект обеспечил моё избрание, чего я и добивался». Сьюзен Келвин кивнула. «Я вижу, вы вторгаетесь в мою область. Вероятно, это неизбежно для любого политического деятеля. Но мне жаль, что всё вышло именно так. Я люблю роботов. Люблю их гораздо больше, чем людей». Если бы был создан робот, способный стать общественным деятелем, он был бы самым лучшим из них. Следуя законам роботехники, он не мог бы причинять людям зла. Был бы чужд тирании, подкупа, глупостей и предрассудков, а прослужив некоторое время, он ушёл бы в отставку, хотя он и бессмертен. Ведь для него было бы немыслимо огорчить людей, дав им понять, что ими управляет робот. Что могло бы быть лучше? Но ведь роботу всё это могло бы оказаться не под силу из-за коренных недостатков позитронного мозга. Ведь такой мозг по своей сложности не может сравниться с человеческим. У него были бы свои советники. Даже человеческий мозг не может управлять без помощников. Байрли внимательно посмотрел на Сьюзен Келвин. «Почему вы улыбаетесь, доктор Келвин? Потому что куин кое-что упустил из виду». Вы хотите сказать, что его версию можно было бы дополнить? Да, одной деталью. Этот Стивен Байерли, о котором говорил мистер Квин, этот коллега, перед выборами по каким-то таинственным причинам провёл три месяца за городом. Он вернулся как раз к вашему знаменитому выступлению. А ведь он мог еще ещё раз сделать то, что он уже сделал. Тем более, что задача была гораздо проще. Я вас не совсем понимаю. Доктор Келвин встала и одёрнула костюм, собираясь уходить.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 Стивен Байрли усмехнулся. «Ну, до этого пока ещё далеко». Дверь за ней закрылась.